Техника безопасности. Найти подходящего партнера на сайте знакомств сложно, но возможно. Вероятность познакомиться с тем, кто станет спутником вашей дальнейшей жизни, велика, но надо знать определенные правила. Если вы их не знаете, очень большой шанс, что вы зайдете на сайт, сразу же ужаснетесь, пообщавшись с каким-нибудь неадекватом, и в ужасе сбежите, решив, что этот путь не для вас. А между тем... Там очень немало нормальных, зрелых, воспитанных, адекватных мужчин. Надо просто знать, что делать и как искать. Как искать в сети нужных людей. В некоторых приложениях для знакомств есть очень удобные настройки. Вы можете задать так называемую воронку поиска. Для этого, правда, понадобится vip- статус Но с его помощью можно сделать выбор по уровню образования и доходу, возрасту, росту, отношению к курению, алкоголю, наличию и отсутствию детей. И это очень удобно, снижает вероятность встречи заведомо не теми людьми. Но как бы тщательно мы не задавали воронку поиска, есть шанс, что в нашей сети попадутся не совсем адекватные персонажи. Как и в любом деле, в сетевом общении тоже надо соблюдать технику безопасности. Позволю себе дать вам несколько рекомендаций, основанных на опыте общения моих клиенток в разных социальных сетях и на сайтах знакомств. Выстраивая общение, Исходя из собственных интересов, диктуйте свои правила. Не ведитесь на условия вашего собеседника, даже если он их продавливает максимально мягко и деликатно. Одна моя клиентка активно искала на сайте знакомств подходящего молодого человека. Она задала четкие параметры поиска. Ей хотелось серьезных отношений с мужчиной выше среднего уровня дохода. И она принципиально искала в спутнике руководителя в IT-секторе. Симпатичного, молодого, обаятельного. Один из кандидатов подошел ей по всем параметрам. Они стали активно переписываться, наметился ощутимый взаимный интерес. Но в тот момент в стране была объявлена пандемия. Все общественные заведения закрылись, и встречаться на какой-то нейтральной территории было невозможно. Они продолжали переписку, прошел месяц. Кафе и рестораны так и не открылись, а интерес был уже нешуточный. Парень делал разные заходы, мол, давай уже встречаться. Я очень хочу увидеть тебя и поскорее начать ухаживать за тобой». Расточал дикое количество комплиментов, был максимально романтичным, присылал с курьером охапки цветов, милые подарки и в конце концов так расположил ее к себе, что ей тоже уже не терпилось встретиться. «Где это сделать?» Она решила, к нему домой я не поеду, это слишком рискованно, а к себе пригласить почему бы нет. «Что я теряю?» первую же встречу у них случился секс. Пару раз еще он приезжал с романтическим настроением, а потом снял маску и начал говорить прямым текстом «Я хочу секса, сейчас приеду». Вся романтика, все ухаживания, все красивые слова испарились, и осталась одна сплошная физиология. О чем говорит эта история? Если вы хотите серьезных отношений с человеком, смотрите не на его слова, а на поступки. В данном случае букеты цветов и небольшие подарки к поступкам не относятся. Мужчине с деньгами ничего не стоит организовать их покупку и доставить по одному клику мышки. Присматривайтесь к нему тщательней. Звать к себе домой на первое свидание никого не надо. Это опасно. Только встречи на нейтральной территории. Если нет такой возможности, придумайте что-то еще. Сейчас пандемия уже отменена официально по всему миру. Так что кафе и рестораны открыты круглосуточно. Если нет ничего поблизости, прогуляйтесь по улице, сходите в кино или на выставку, будьте там, где есть еще люди. Это необходимо, чтобы чувствовать себя в безопасности, чтобы владеть ситуацией и в любой момент уйти, сославшись на важные обстоятельства. И как бы там он вас не подначивал, что современные женщины дают на первом свидании, как бы не склонял к сексу, если вы этого не хотите, не ведитесь. В принципе, ничего страшного может и не произойти если первое свидание закончится сексом. Но, начиная общение сразу с секса, вы рискуете оставить дальнейшие отношения именно на этом уровне. И дальнейшее развитие вряд ли предполагается. Женщины, как правило, не хотят, чтобы на первом свидании был секс. Не раньше третьего. Нет, если вы хотите, пожалуйста. Но если сомневаетесь, если хоть капля сомнений, если что-то смущает, не надо прогибаться под его условия. Мужчина, которому вы интересны, подождет пару дней или даже недель. Ничего страшного с ним не случится. А если он активно настаивает, мол, сейчас или никогда, чего ты капризничаешь, не девочка уже. Если начинаются манипуляции, если он пытается вас сломать, бегите сразу. И лучше блокируйте его, он может быть опасен. Абьюзеров не всегда можно распознать по фото или по первым моментам общения в сети. Вот вам пример. Девушка начала встречаться с очень милым молодым человеком. Он был интеллигентным, ласковым, добрым, очень внимательным. Сразу начала расспрашивать ее о дочке от первого брака, предлагал встретиться с ней и как можно раньше начать налаживать общение. Мечтал познакомить девушку со своим отцом, вроде как поскорее ввести в семью. То есть внешне все это было похоже на серьезные отношения. Он водил ее по ресторанам и всяким культурным местам, все время дарил что-то, деньги на нее тратил. И вот в тот момент, когда они уже официально начали встречаться, он постепенно становился все жестче. Встречи назначал только на своих условиях, когда и где ему удобно. Ссылался на вечную занятость, работу и прочее. Раньше ему это не мешало, время он находил. А тут вдруг стал занят. Потом девушка с ним съехалась. Они стали вместе жить, и тут его словно подменили. Он стал очень жестким. Мы с ним, например, лежим на диване и смотрим телевизор. И он на меня наезжает. Тебе обязательно все время обнимать и целовать меня. Ты просто так сидеть не можешь, рассказывает девушка. Теперь он уже был занят постоянно. Времени у него на нее не стало хватать совсем. Дальше больше. Не носи темный верх, тебе не идет. Только светлые футболки или блузки. Даже темно-синие нельзя, не говоря уже о черном. Постоянно рассказывал о девушках, в которых был влюблен до нее. Расписывал их достоинства. Пришлось с ним расстаться. Чтобы общение в сети не наносило вред вашему душевному спокойствию, не ждите от первых знакомств слишком многого. Не завышайте ожидания. Если нет завышенных ожиданий, нет сильных разочарований. Не воображайте, что вот именно этот молодой человек и есть ваша судьба. Не позиционируйте себя как женщину в поисках мужа на всю жизнь. «Легче», «Спокойнее», «Вы ищете приятное общение», «Все», «Точка». Иногда бывает очень приятно просто поболтать с человеком на отвлеченные темы, пошутить с ним. Не надо сразу после третьей строчки, написанной им, придумывать имя вашему будущему ребенку. И, кстати, к статусам «Ищу только серьезных отношений» в профилях мужчин относитесь тоже с осторожностью. Это чаще всего абсолютное вранье в сети навалом пикаперов, мошенников, абьюзеров, мерзавцев, всех мастей. Если прямо с порога мужчина начинает втирать, что он очень серьезно настроен на поиски единственной и неповторимой, и другие варианты ему не нужны, если он сразу говорит, что уже готов жениться, вас это должно насторожить. Скорее всего, он ищет либо наивную девочку, ведущуюся на красивые слова, либо свежеразведенную женщину, всю жизнь прожившую в браке и забывшую, как это строит новые отношения. В любом случае, их главная добыча – неопытные женщины. И тут уже возможны варианты. Чего именно эти мужчины хотят? Просто необременительного легкого секса или, например, ваших денег? Таких мошенников пруд-пруди. Они будут вам рассказывать интересные истории про то, что жена умерла, остался один с ребенком, готов переехать и сразу жениться, потому что ты единственная, он уже видит тебя в роли своей невесты но ему не хватает 20 тысяч рублей на билет. Не могла бы ты их ему выслать, а он потом отдаст. Или таким образом можно нарваться не на совсем вменяемых мужчин. Вот вам, например, история одной из моих клиенток. Я познакомилась на сайте знакомств с мужчиной. Он позвал меня на свидание в кафе. Увидев его, я про себя отметила, что внешне он мне не особо зашел, но в принципе нормально. Вечер получился очень неплохим. Из одного кафе мы перебирались в другое, много разговаривали и смеялись. Он меня проводил до дома уже под утро, а на прощание мы поцеловались. Но поцелуй этот был не в честь того, что мужчина мне прям очень понравился, а просто потому, что атмосфера вечера была приятная, романтическая. Я легла спать в семь утра, проснулась от его настойчивого звонка. Он просто спросил, «Ну что, ты считаешь после того, что между нами было, в каком мы сейчас статусе? Мы уже встречаемся?» как мы будем строить наши дальнейшие отношения. В этот момент мне как-то неудобно было сообщить ему, что он мне не очень понравился. Я решила отложить серьезный разговор на попозже. Я как-то мягко ему сказала, что не время сейчас это обсуждать, и провалилась обратно в сон. Проснулась и увидела дикое количество пропущенных вызовов на телефоне. Началась настоящая атака. Да, наверное, я была не права, и мне сразу надо было дать ему отворот-поворот но в тот момент я еще не приняла окончательного решения. Он меня доставал, звонил и писал по сто раз в день. Требовал ответа. «Скажи мне немедленно, в каком статусе наши отношения, или я уже пойду к психологу и начну лечиться». Вот здесь я уже напряглась. Если бы он вел себя адекватно, может быть, у нас и сложились бы какие-то отношения. Но он меня настолько достал сообщениями продавай «давай проведем этот вечер вместе и в конце концов поженимся», что я его просто решила заблокировать. Эта история подтверждает высшие вышеизложенные правила. Если мужчина настроен с порога на серьезные отношения, с ним чего-то не так. Понятно, что люди, заявляющие, что они хотят только секса, тоже не совсем подходят. Но они, по крайней мере, честны. В идеале мужчина, как и женщина, должен подходить к знакомствам в сети с изрядной долей легкости и юмора. Пообщаемся, а там видно будет. А если он излишне назойлив, приторно романтичен и готов познакомить тебя со своей мамой, даже не видя тебя, осторожней. Еще одно правило. Не допускайте по отношению к себе ни малейшей грубости. Сами общайтесь максимально вежливо и тактично. Не перегибайте палку и не переходите личной границы. И как только услышите хамство и грубость в свой адрес, сразу с порога блокируйте. Масса мужчин на таких сайтах действует следующим образом. Говорят, пойдем в номера. На пятой минуте переписки. А когда вы отказываетесь, начинают наезжать. Да кому ты нужна вообще, дура старая? Да еще и с ребенком. Да у меня очередь стоит, в дверь ломятся и в окна лезут. От девок отбоя нет. Я тут тебе предлагаю эксклюзив по доброте душевной, а ты ломаешься, как гимназистка. Да что ты себя вообще представляешь? В зеркало посмотри. Вот тут надо обрывать общение немедленно и блокировать, и не вспоминать больше. Если человек сразу впадает в агрессию, как бы он вам ни нравился внешне, вам не по пути. Прекращайте общение и знакомьтесь дальше. Общайтесь с людьми вашего круга. Ищите приятных, позитивных собеседников. Негатив вам не нужен. И сами следите, чтобы не быть источником вечного нытья. Будьте милой. Слушайте понравившегося собеседника внимательно и доброжелательно. Но стойте твердо на своем. Если он настаивает на том, что вам надо созвониться, а вы прямо сейчас не хотите говорить, скажите ему об этом доброжелательно, но твердо и четко. И, кстати, не пренебрегайте возможностью пообщаться голосом. Очень многие мужчины категорически не умеют переписываться, не владеют этим искусством. Тогда как в живом общении вполне себе милые и замечательные. А мы читаем сообщения и решаем про себя. Нет, он мне не подходит. Он неграмотно пишет и как-то там не так выстраивает диалог. Просто задумайтесь над тем, что умение завораживать девушку первыми же строками письма характерно лишь для гениев и акул-пера, либо для профессиональных пикаперов, которые собаку съели на съеме девушек через подобные сайты. И шанс, что вам попадется Достоевский, значительно ниже. Не лишайте мужчин, неодаренных в области пистолярного жанра, шансов. Но если уже решились пообщаться с понравившимся вам мужчиной по телефону, не обязательно давать ему свой номер. В мессенджерах, например, в telegram есть функция связи не по номеру, а по нику. Дайте свой ник, он сможет вам позвонить, но ваш телефон останется для него секретом. Или купите специальную сим-карту для таких звонков. Ее, в крайнем случае, можно будет выкинуть. Она не будет вашим постоянным контактом. Если вы в какой-то момент не захотите продолжать с ним общение, вы его просто заблокируете. Еще один нюанс. Не надо переписываться с понравившимся мужчиной неделями. Не думайте, что таким образом вы сможете его получше узнать, а заодно и привязать к себе покрепче. На сайте знакомств все работает по-другому. Там все происходит очень быстро. Огромная выборка разных интересных мужчин и женщин, очень высокая конкуренция. И если вы будете держать понравившегося мужчину на уровне переписки слишком долго, он переключится на кого-то другого. Не потому, что вы хуже, а кто-то лучше. Просто там очень много девушек, которые хотят познакомиться вживую, и их не надо ждать. Так что все в меру. Немного пообщались онлайн, переходите к очному знакомству. Не тратьте время ни свое, ни его. Кстати, может быть, вживую он вам совсем не понравится, и окажется, что не было никакого смысла мариновать его в состоянии онлайн-знакомого. Ищите следующего. Существует и обратная сторона медали. Если мужчина с тобой переписывается неделями, никак не пытается даже выйти на разговоры о предстоящей встрече, тоже повод насторожиться. Бывают такие профессиональные переписчики, которым не надо вообще ничего, только языками почесать, потишить свое эго. Или тут снова подводные камни. Вот что рассказывает одна из моих клиенток. Познакомилась я с парнем в сети. Много общего. Мы с ним в одном вузе учились. Начали переписываться. Сразу куча комплиментов. Все классно, все интересно. Встретимся? Встретимся. И тишина. Ничего не происходит. Идут недели, а мы все переписываемся. Но говорить он может не всегда. И впоследствии я поняла, что у него есть либо жена, либо девушка, живущая с ним. А я для развлечения. Также в сети обитает немало любителей виртуального секса. Им не надо встреч. Им нужна просто интимная переписка с фотографиями и с макованием подробностей. Например, мужчина пишет, давай поиграем в игру. Будем отвечать на вопросы. Проиграет тот, кто не сможет честно ответить на вопрос. Ты начинаешь играть. Сначала он задает невинные бытовые вопросы, потом аккуратненько переходит к более откровенным интимным. И вот ты уже не успеваешь оглянуться, как расписываешь ему в подробностях, в каких позах ты любишь заниматься сексом. Тебе любопытно, интересно, и ты не понимаешь, в какой момент хорошо бы уже остановиться. Выкладываешь абсолютно незнакомому человеку и свои эротические фантазии приватные фото. Мужчины обычно стремятся как можно раньше выйти на встречу с понравившейся девушкой. Если этого не происходит, ищи подвох. Если переписка, пусть даже максимально эротического содержания, продолжается больше недели и никуда не движется, и при этом он с вами в одном городе, а не в командировке за океаном, это говорит о том, что он просто переписчик. И ему от вас ничего не нужно, у него кто-то есть. Может быть, он самооценку повышает таким образом. Может, ему скучно. Но цели познакомиться с вами очно и начать отношения у него точно нет. Если вас устраивает такое общение по переписке, пожалуйста. Но ничего больше от него не ждите. Очень важно запомнить следующую аксиому. Если без видимых причин человек сливается, дело не в вас. Забудьте о нем и продолжайте поиски. Не надо ни на ком зацикливаться. Через какое-то время вы явственно ощутите, как много рыбы в этом океане. Ушел один, придет другой еще лучше. В сети много хороших людей. Не стоит задерживать свое внимание на неадеквате. Если вы его никак не оскорбили и не унизили, значит дело не в вас. На себя чужие заскоки не надо проецировать ни в коем случае. Это не ваша проблема. Повторяйте себе это почаще. Скорее привыкнете и уже не будете даже обращать внимания. Не нужно быть сильно категоричной, из порога отметать человека, если он написал «ж» с буквой «ы». Попробуйте дать ему еще один шанс. Может быть, орфография не его сильная сторона. Манипуляторов, жаждущих получить быстрый секс, на сайтах знакомств очень много. Способов у них миллион. И вы даже поначалу не сможете распознать их. Это потом придет, с опытом. К примеру, вам пишет роскошный, богатый, респектабельный мужчина. Вы ему очень понравились. Он серьезно настроен. Он ищет как раз такую, как вы. И мечтал бы начать водить вас по ресторанам и прекрасно проводить вместе культурный досуг. И у него все для этого есть. Но только вот незадача, он в вашем городе в командировке. Бизнес-поездка, отель, переговоры с партнерами. Все на очень высоком уровне. И у него остался единственный вечер, завтра он улетает к себе в Екатеринбург. Или в Сан-Франциско и он обязательно пришлет вам билет через неделю, пригласит в гости. Но прямо сейчас ему до смерти хочется позвать вас к себе в гостиницу. Быстро-быстро, пока за ним такси не пришло. А лучше он по дороге в аэропорт к вам заскочит. В костюме и в дорогих туфлях. Рабочая схема? Еще какая! У женщин от напора и перспектив голову сносит. Еще бы, готовый бизнесмен из Сан-Франциско. Если тебе что-то не нравится, нельзя идти наперекор себе. Нельзя прогибаться, если тебя хоть чуть-чуть что-то настораживает. Тебе не хочется звонить, писать, заниматься сексом прямо сейчас? Не надо. Предложи ему другой вариант. Он, например, зовет приехать к нему домой. Ты говоришь, я не хочу проводить этот вечер дома. Давай погуляем. Или в кафе сходим. В кино, в зоопарк, куда угодно. Если он не соглашается на твой вариант, до свидания. Не прогибаемся. Когда тебе хочется прогнуться? когда очень сильно понравился молодой человек, и ты думаешь, что если не прогнешься, он соскочит. Но если ты прогнешься, он все равно соскочит. Это не твой вариант. Только перед этим используй тебя. Если он на чем-то жестко настаивает, это не тот вариант. Нормальный, адекватный мужчина на такие вещи не пойдет. Ищи следующего. Итак, подводя итоги, хочу предостеречь вас от двух самых больших ошибок, которые совершают люди, ища себе спутника жизни в сети. Во-первых, не надо каждый раз ждать, что вы встретите своего единственного. Вот сейчас я его увижу, наши глаза встретятся, и мы, конечно же, сразу полюбим друг друга. Вы просто идете общаться с интересным собеседником, с которым могут совпасть взгляды и интересы. И это действительно так. Если вы будете внимательнее присматриваться к собеседнику, увидите, что каждый человек – отдельная вселенная, интересная и прекрасная. И из этой вселенной вы можете что-то взять для себя на память. Какую-то смешную фразу или анекдот, какой-то особенный взгляд, какой-то милый комплимент, чашку кофе, цветочек, что угодно. Но это вас обогатит в любом случае. Во-вторых, очень важно быть с мужчиной честным. Конечно, вовсе не обязательно рассказывать всю свою жизнь в подробностях. Но не обманывайте его, не обольщайте по расчету. Какой бы опытный мужчина не был, он тоже может влюбиться, потерять чуйку и не распознать, что перед ним охотница за сокровищами. Один мой знакомый, очень статусный и высокопоставленный мужчина, откровенно говорит о том, что такие женщины хуже проституток. Я никогда и никого не осуждаю. Я не знаю, что подвигло проститутку выйти на панель, но она гораздо честнее, чем вот такая охотница. Проститутка честно обговаривает условия и называет цену. А якобы честная женщина, уверяющая мужчину вечной любви, а в кармане держащая огромный кукиш и думающая только о его банковском счете, легко вот этой своей ложью может испоганить человеку всю жизнь. Понимаете, она воровка. Она ворует чужую жизнь, чужую любовь. И человек, который купился на ее ложь и поверил в искренность ее чувств, отдает такой даме не только свой кошелек, но и свое время и доверие к миру и навсегда с ним прощается. Помните об этом. Не играйте с людьми и их чувствами, и вы непременно найдете своего человека.